Глава 14. С наступлением темноты в Париже становится совсем тихо и безветренно. Сначала небо набирает цвет от бледной, подернутой сероватой дымкой голубизны к насыщенной вечерней синеве с оранжевыми золотыми полосками на горизонте. Когда звезды начинают пробивать дырочки в пологе сумерек, на фоне заходящего солнца становятся видны легчайшие облачка, окрашенные в разные оттенки рубиново красного и румяно-розового. Наконец, яркая сапфировая синева темнеет, наступает ночь, и Париж зажигает огни, мерцающие, бесчисленные, как звезды. Я стою с Алланом на мосту искусств, и замирает восторга, любуясь эйфелевой башней, которая переливается миллионом крохотных огоньков на фоне бархатного неба. Никогда не видела такой красоты, вздыхаю я. Аллан предложил мне прогуляться, ему требовалась передышка после разговоров о прошлом. Мне не терпится услышать историю о Жакобе, но я не пытаюсь его торопить. Ведь Алана уже восемьдесят, а эти глубоко погребенные в сердце воспоминания слишком мучительны. Облокотившись на перила моста, мы глядим на запад, и когда Алан кладет свою руку поверх моей, я чувствую, как она сильно дрожит. «Твоя бабушка говорила то же самое, тихо». — откликается он. Она приводила меня сюда, когда я был еще маленьким, до оккупации, и говорила, что закат над сеной — это спектакль, поставленный персонально для нас самим Господом Богом. Мне на глаза наворачиваются слезы, и я смахиваю их, тряхнув головой, чтобы они не мешали мне любоваться великолепным видом. «Когда мне бывает одиноко», — продолжает Аллан, — Я прихожу сюда. Я подолгу стоял здесь все эти годы, представляя, что Роза теперь с Богом освещает для меня небеса, и я и представить не мог, что все это время она была жива. «Нам нужно попытаться ей еще раз позвонить», — спохватываюсь я. «До прогулки мы уже несколько раз набирали номер мами, но он не отвечал». Возможно, она задремала. В последнее время такое случается с ней все чаще. Нужно же ей рассказать, что я нашла вас. Правда, она может не понять или не вспомнить, но это не важно. «Конечно», — подхватывает Алан. «А потом я поеду с вами туда, на Кейп-Кот». Я удивленно поворачиваюсь к нему. «Серьезно? Вы полетите со мной?» Алан улыбается. Семьдесят лет у меня не было семьи, родных. Теперь я не хочу терять ни минуты. Я должен увидеть розу. Я тоже улыбаюсь в темноте. Из-за горизонта пробиваются последние лучи солнца, а все небо уже усыпано звездами. Аллан берет меня под руку, и мы медленно движемся обратно, тем же путем, каким пришли сюда, к величественному Лувру, мягкая подсветка которого отражается в реке под нами. «Теперь я расскажу вам о Жакобе», — тихо говорит Алан, когда мы проходим по двору Лувра, направляясь к улице Ревали. Я гляжу на него, затаив дыхание. Алан делает вдох и медленно, прерывистым голосом, начинает рассказ. «Я был вместе с Розой, когда они познакомились». Это случилось в начале сороковых, и хотя Париж уже пал, и немцы были в городе, жизнь оставалась довольно сносной, так что многие надеялись, что все как-нибудь обойдется. Ситуация, правда, постепенно ухудшалась, но мы представить не могли, что нас ждет впереди. Мы сворачиваем... Направо, на улицу Револи, все еще многолюдную, хотя магазины уже закрыты. Парочки бредут сквозь темноту, держатся за руки, перешептываются. И на миг я, вздрогнув, отчетливо представляю, как Мами и Жакоб шли по этой же улице, взявшись за руки семь десятков лет назад. То была любовь с первого взгляда. Ничего подобного я никогда в жизни не видел, ни до, ни после, продолжает Алан. И не поверил бы, что такое вообще возможно, если бы это не происходило у меня на глазах. Сразу сделалось ясно, каждый из них нашел вторую половину собственной души. В торжественном мрачном тоне Алана есть что-то... Заставляющий отнестись к этому затасканному обороту со всей серьезностью. С того самого Мига Жакоб постоянно был с нами, рассказывает Талан. Мой отец, врач, не воспринимал его всерьез. Парень из простой семьи, сын фабричного рабочего, но Жакоб был вежливым, добрым и умным, так что наши родители мирились с его присутствием. Он всегда находил время поговорить со мной, научить чему-нибудь поиграть с Давидом и Даниэль. Элан замолкает, и я догадываюсь, что он вспоминает младших брата и сестру, давным-давно погибших. Какое-то время мы идем молча. Я размышляю о том, каково это. Так рано навсегда расстаться с детством. Мы проходим мимо здания отель Девиль, монументальной парижской ратуши, омытой бледным светом луны. Элан берет меня за руку и не отпускает, пока мы переходим на другую сторону улицы и идем к кварталу «Маре». Я понимаю, что и не хочу, чтобы он выпустил мою руку. Ведь мне тоже сейчас одиноко, когда мамы уже нет, а бабушка почти совсем потеряла память. Потом нации начали принимать законы против евреев. Становилось все хуже и хуже. И тут Жакоб заговорил о своем участии в сопротивлении, и родители забеспокоились. «Понимаете, моему отцу хотелось верить, что нас не тронут» потому что мы богатые». Он заблуждался. Думал, люди все преувеличивают, раздувают, и немцы на самом деле не причинят нам зла. А Жакоб отлично понимал, что происходит. Он был членом подполья и предупреждал, что нацисты собираются стереть нас всех с лица земли. Оказался прав, разумеется. «Оглядываясь назад в прошлое», продолжает Аллен, «я поражаюсь. Как родители могли не видеть, что творится?» Думаю, они просто не желали видеть, не желали верить, что наша страна нас предаст. Им хотелось надеяться на лучшее. А когда Жакоб говорил правду, они его не слышали. Наш отец приходил в ярость, обвинял его в распространении слухов и в том, что он занимается агитацией у нас дома. Только мы с Розой прислушивались к его словам. Голос Алана звучит глухо, едва слышно. И это спасло нас обоих. Мы снова идем в молчание. Лишь наши шаги эхом отдаются от каменных стен. «Где Жакоб теперь?» — спрашиваю я наконец. Аллан останавливается и смотрит на меня. Он пожимает плечами. «Не знаю. Я даже не знаю, жив ли он еще». Сердце у меня обрывается. «Последний раз мы с ним виделись и говорили в 1952 году... Перед тем, как Жако подплыл в Америку, — объясняет Алан. Я таращусь на него во все глаза. Он переехал в Америку? Алан кивает. Да. Не знаю, где он там поселился. Да ведь прошло уже почти 60 лет. Сейчас ему было бы... 87. Очень вероятно, что его уже нет в живых. Не забудьте, он же провел два года в свенцами. Хоуп. Такое не проходит бесследно. Я не решаюсь заговорить, пока мы не добираемся до дома Аллана. Я никак не могу переварить последнюю новость. Бабушка и Жакоб, ее первая и великая любовь, прожили почти 60 лет в одной и той же стране, не подозревая об этом. Но если бы Жакоб нашел ее во время войны то не родилась бы мама, и я, соответственно, тоже не появилась бы на свет. Так, может, все получилось так, как и должно быть? Или само мое существование оскорбляет истинную любовь? Мне надо попытаться его разыскать, — говорю я вслух, пока Алан набирает код замка. Он придерживает дверь, пропуская меня. «Да», — просто соглашается он. «Следом за Аланом я вхожу в квартиру, как в тумане». «Не позвонить ли нам еще разок Розе?» спрашивает Алан, запирая дверь. Я послушно киваю. «Только не забудьте, у нее бывают хорошие дни, но бывают и плохие», напоминаю я. «Очень, может быть, она сейчас и не вспомнит, кто вы такой. Бабушка очень изменилась и порой не похожа на себя прежнюю». Алан улыбается. «Все мы давно не похожи на себя прежних, я понимаю». Я смотрю на часы. Уже почти 10, значит, дома около четырех, уже довольно поздно. У мамины, из исходе дня обычно путаются мысли. Обычное явление для пациентов со старческой деменцией сказывается усталость. «Вы уверены, что можно звонить с вашего телефона?» Уточняю я. «Это дорого!» Алан, в ответ смеется. «Даже если бы это стоило миллион евро, я бы все равно сказал «да». Улыбнувшись в ответ, я набираю код... «001», «потом номер Мамии». Слышу долгие гудки и, подождав, даю отбой после шестого сигнала. «Очень странно». Я вновь гляжу на часы. Мами не участвует в развлечениях, которые устраивают в интернате для его обитателей. Говорит, что лото — это детская забава. Тогда почему ее сейчас нет в комнатах? Может, я ошиблась с номером? Делаю новую попытку и на этот раз кладу трубку после восьми гудков». Алан хмурится, и хотя от дурного предчувствия у меня сосет под ложечкой, выжимаю улыбку. Не отвечает. Может, моя дочка повела ее погулять или еще куда-нибудь? Алан кивает, но выглядит встревоженным. Я позвоню ей, если не возражаете. Предлагаю я моей дочери. Конечно, говорит Алан, прошу вас. Я набираю 001 и номер Анни. Она отвечает почти мгновенно. «Мам?» По ее голосу я моментально понимаю, что-то случилось. «Что стряслось, детка?» «Мами!» Отвечает она дрожащим голосом. «У нее... у нее инсульт!» Сердце у меня замирает, я потрясенно оглядываюсь на Алана. Он, разумеется, все прочитывает на моем лице. «Она...» — начинаю я, но не нахожу в себе сил закончить фразу. «Она в больнице!» — отвечает Анни. «Но состояние нехорошее!» «О, Боже!» Я смотрю на Алана и вижу, что он в панике. «Что случилось?» Прикрыв трубку рукой, я объясняю. «У бабушки случился инсульт. Она в больнице!» Алан, ахнув, прижимает руку к губам, а я снова переключаюсь на дочь. «Детка, а, а ты-то как?» Спрашиваю я, с, -с, с кем ты? С мистером Кейсом, бормочет она. А с Гэвином? Я ничего не могу понять. А папа твой где? До сих пор на работе, отвечает Аня, я. Я пробовал ему дозвониться, но его помощница сказала, у него разбирается очень важное дело. Сказал, что он перезвонит, когда суд идет на перерыв. Я закрываю глаза, пытаюсь собраться с силами. «Господи, я так далеко. Детка, бедная моя, прости, что я не с тобой. Я постараюсь приехать как можно скорее, обещаю!» Я тебе звонила в гостиницу. Чуть слышно жалуются Анне. «Где ты была?» Я смотрю на Алана, глаза у нее полны слез. «Мне так много нужно тебе рассказать, Анне!» — говорю я. «Расскажу все-все, когда приеду, хорошо?» «Ладно», — отвечает она несчастным голоском. «Можешь позвать Гевина на пару слов?» Аня ничего не отвечает, но по шуму в трубке я понимаю, что она передает ее Гевину. «Алло?» — произносит он через мгновение, и только выдохнув, я понимаю, что ждала его ответа не дыша. «Гевин, что случилось?» — почти кричу я. «Конечно, нужно было сначала поблагодарить его за то, что пришел на помощь, но сейчас я ни о чем не могу думать, кроме мами и Анни. Хоп. у твоей бабушки инсульт, но сейчас состояние ее стабильно». Гавин говорит деловито, но доброта в его голосе немного утешает меня. Она пока не пришла в сознание, но за ней постоянно наблюдают. Сейчас еще слишком рано судить, насколько все серьезно. «А, а как? А, а что? бесвязно ли печу? Я не знаю, о чем бы еще спросить. Снова беспомощно смотрю на Алана». Он тяжело опустился в кресло напротив и не сводит с меня глаз полных слез. Узловатые пальцы все еще прижаты к рту. «Как ты узнал?» — спрашиваю я наконец. «Анни позвонила». Мгновенно откликается Гевин. «Она была дома у отца. По-видимому, твоя бабушка указала ваш прежний номер на случай экстренного звонка. Вот медсестра я набрала его. не ответила». Она не смогла найти никого, кто бы отвез ее в больницу и попросила меня. «Какой ужас!» — бормочу я и похватываюсь «Я хочу сказать спасибо тебе!» «Хоуп, не говори ерунды!» — прерывает Гэвин. «Я просто помог Анне доехать. И рад, что она позвонила. Вообще-то я тогда как раз закончил чинить трубы у Джона Немвера и вышел на улицу, так что смог сразу выехать». Я прикрываю глаза... «Спасибо, Гэвин. Я даже не знаю, как тебя за все отблагодарить». «Прекрати!» — отрезает он решительно. «А как она?» — не могу я успокоиться. «А они?» «Да нормально. Взволнована, конечно, но, в общем, в порядке. Не переживай. Я с ней побуду, пока твой бывший не вернется с работы». «Спасибо тебе!» — шепчу я. «Я у тебя в долгу, Гэвин». Ты да не переживай!» — повторяет он. Я вздыхаю. Я вылетаю первым же рейсом. Я не привыкла и не умею принимать помощь от других людей, и я знаю, что этот груз еще долго будет давить на меня. Хуп! а ты-то как? Нормально? Спрашивает Гэвин. Я недоуменно хлопаю глазами. Как давно никто не задавал мне таких вопросов. Ага, отвечаю я. А можно я еще поговорю с Анни? Не вопрос, говорит Гэвин. Пока... «До скорого!» — снова слышится шорох и треск, а потом голос Анни. «Мам, слушай, как нехорошо получилось с твоим отцом, — начинаю я, — прямо сейчас дозвонюсь ему и добью, что... «Да не нужно, мам!» — перебивает Анни. «У меня все отлично, со мной мистер Кейс». Со вздохом я изо всех сил сдавливаю себе пальцами переносицу. «Я приеду первым же рейсом, как только смогу, детка», — обещаю я. «Я знаю», — отвечает Анни. «Я так люблю тебя, детка». Пауза. «Я знаю», — повторяет Анни, а потом добавляет, — «я тебя тоже люблю». И только тут меня сотрясает отчаянный плач. Аллан обзванивает все авиалинии, а я тем временем пытаюсь взять себя в руки. Я мечусь по квартире, как зверь по клетке. В тысячный раз представляю себе, как испуганная Анни плачет в больничном приемном покое. И некому ее утешить, кроме Гэвина Кейса. Он был так добр к нам в последние несколько месяцев, но... Все равно девочка не так уж хорошо с ним знакома, а случившееся с маминой, наверняка ее напугало. Рядом с ней должен быть ее отец, а не Гевин. Как только Алан закончится звонками, я позвоню Робу, и все ему выскажу. Я поменял твой билет, говорит, наконец Алан, положив трубку. А второй купил для себя. Самый ранний прямой рейс, какой мне удалось найти, вылетает в 13.25 и прибывает в Бостон в самом начале четвертого. Из Парижа есть и более ранние рейсы, но с пересадками. Они... Прилетают в Бостон позднее. Я киваю, пытаюсь сосредоточиться. До половины второго завтрашнего дня окажется целая вечность. Спасибо вам огромное. Благодарю я. Сколько я вам должна? Разумеется, в такой момент не стоит думать о деньгах, но меня беспокоит, что стоимость билетов может намного превысить чек на тысячу долларов, который дала мне Мами. Не представляю, как буду расплачиваться. Аллан удивленно смотрит на меня. «Что за чепуха?» — возмущается он. «Сейчас не время говорить о подобных вещах. Главное, поскорее оказаться в Бостоне и увидеть Розу». Я киваю. «Верну деньги потом. Данная ситуация у меня просто нет сил на чем-то настаивать». «Спасибо», — тихо отвечаю я. «И прошу Алла на разрешение еще раз воспользоваться телефоном». Тот внимательно смотрит на меня, пока я разговариваю сначала с ассистенткой Роба, а после того, как мне удается наконец убедить ее соединить нас и с ним самим, мой голос звенит от напряжения. «Господи, хуп! я отправлюсь туда, как только смогу», — говорит Роб, «но у нас в разгаре очень важное слушание. В конце концов, это не такой уж критический случай, жизни Ани ничего не угрожает». «Твоя...» «Дочь! В больнице! Она одна, растерянная, до смерти испугана!» — шеплю я сквозь сжатые зубы. «Тебя это вообще не волнует?» «Я же сказал, что поеду туда при первой возможности!» — твердит он в ответ. «Можешь не повторять. Я тебя прекрасно расслышал, чеканю я. Ну и эгоист же ты!» Бросив трубку на рычаг, я чувствую, что меня трясет. Алан, подойдя, прижимает меня к себе. Секунду помедлив, я тоже обнимаю его. «Вы с отцом а не состоите в браке?» — спрашивает Талан, и до меня доходит, что мы все время говорили только о маме, и я почти ничего не успела сообщить о себе. «Нет», — отвечаю я, — «больше нет». «Сожалею», — говорит Талан. «Я пожимаю плечами». «Не о чем жалеть. Это к лучшему». Но я стараюсь говорить беззаботно и небрежно, однако, судя по лицу Аллана, он видит меня насквозь, и моя деланная беспечность его не обманула. «Если пожелаешь, можешь провести эту ночь здесь, милости прошу», — галантно предлагает мне Аллан, — «хотя, полагая, у тебя есть дела в отеле». «Да». «Нужно уложить вещи», — без выражения произношу я, — и... Выписаться? «Я сегодня не смогу уснуть», — говорит Алан, «Слишком много событий. Поэтому приезжай утром в любое время, чем раньше, тем лучше. Мы позавтракаем вместе перед отъездом в аэропорт». «Спасибо вам», — шепчу я. «Спасибо тебе», — отзывается Алан. Он стискивает мои руки и целует в щеки. «Ты...» Возвратила мне семью. В эту ночь я тоже не могу уснуть, как не пытаюсь. Мне стыдно, что я лежу здесь, свернувшись под простыней, пока моя девочка, одинокая, растерянная, страдает там, в тысячах миль от меня. Я еще два раза пытаюсь позвонить Анне, но она не отвечает на звонки. Телефон сразу переключается на голосовую почту, видимо, сел аккумулятор. Часа в четыре утра по парижскому времени я дозваниваюсь к Гевину на его мобильник... Он рассказывает, что поехал домой, когда в больницу около семи вечера наконец приехал Роб. С тех пор, насколько он знает, никаких изменений в состоянии маме не было. «Попробуй хоть немного отдохнуть, Хоуп», — мягко говорит Мегевин. «Ты скоро приедешь домой, а сейчас ты никому не поможешь, тем, что не спишь». Пробормотав слова благодарности, кладу трубку. В следующую минуту я смотрю на часы, которые показывают без четверти пять утра. Я и не заметила, как заснул. К семье я появляюсь у Алана, успев принять душ, сложить вещи в сумку, выписаться из отеля и выйти на улицу, поймать такси. Алан уже полностью готов к выходу. Он встречает меня в дверях в свободных брюках, в сорочке и темно-синем галстуке. Расцеловав обе щеки, он обнимает меня. Ты, как видно, тоже спала не слишком много, замечает он. Почти совсем не спала. Входи. Приглашает Алан и постранившись, спускает меня. Вот мой друг Симон, он был знаком с нашей семьей еще до войны, и мой друг Анри, он тоже пережил Холокост. Им обоим не терпится с тобой познакомиться. Задыхаясь от волнения, я вхожу в квартиру. У окна в окнах гостиной двое мужчин пьют эспрессо из крохотных чашечек. Солнце освещает их волосы, у обоих одинаковые, снежно белые. Оба встают и улыбаются мне, а я отмечаю, что выглядят они старше Алана и оба сильно сутулятся Тот, что ближе, заговаривает первым, зеленые глаза его слезятся. «Аллан был прав. Вы невероятно похожи на розу», — шепчет он. «Симон», — произносит Аллан, вступая в комнату следом за мной, — «это моя племянница. Хоуп Маккена Смит. Хоуп — это мой друг, Симон Рамо. Он был знаком с твоей бабушкой. «Вы так на нее похожи», — повторяет Симон. Он делает несколько шагов по комнате мне навстречу. И, когда он нагибается, чтобы расцеловать меня в обе щеки, я замечаю две вещи. Во-первых, он дрожит всем телом. Во-вторых, у него татуировка на левом предплечье. Симон замечает, что я смотрю на нее. «А с Венцем», — поясняет он буднично, — Кивнув, я поспешно отворачиваюсь, пытаясь скрыть смущение. «У меня такая же», — вступает в разговор второй мужчина. Он поднимает левый рукав, и я в самом деле вижу похожую татуировку, букву «Б» и пять цифр. Шагнув ко мне и поцеловав в обе щеки, старик с улыбкой отходит. «Я никогда не встречал вашу бабушку», — сообщает он, — «но она, видимо, была красавицей, потому что вы...» «Очень красивая, милая барышня!» «Благодарю вас!» — бледно улыбаюсь я. «Меня зовут Анри Леви». «Леви?» Встрепенувшись, я оглядываюсь на Алана. «Очень распространенная фамилия, — машет он рукой, — они с Жакобом никак не связаны». «Вот как!» — бормочу я разочарованно. «Может, присядем?» — предлагает Анри, указывая на стулья. «Ваш дядя забывает, что мне уже девяносто он два. Он-то у нас... как это говорится по-английски? Желторотый птенец?» Я смеюсь, а Аллан улыбается. «Да уж», — хмыкает он. «Юный Хоуп видит перед собой сущего птенчика». «Хоуп, не слушайте вы этих стариков!» Обращается ко мне Симон и ковыляет обратно к стулу. «Всем нам столько лет, насколько мы себя чувствуем». А сегодня я чувствую себя на 35. Я невольно фыркаю от смеха, а через минуту Алан предлагает и мне чашечку эспресса, которую я с удовольствием принимаю у него из рук. Мы вчетвером рассаживаемся в гостиной, и Симон наклоняется вперед. Знаю, что уже это говорил, начинает он, но вы словно перенесли меня назад во времени. Ваша бабушка была и остается изумительной женщиной. Этот парень влюбился в нее без памяти, раз и навсегда с ухмылкой перебивает Алан. «Ну, ему было одиннадцать, так же, как и мне. Для Розы он был малявкой». Симон трясет головой и бросает быстрый взгляд на Алана. «Ничего подобного, она тоже была от меня без ума. Просто тогда она еще сама об этом не догадывалась». Алан хохочет. «Ты забываешь про Жакоба Леви?» Симон театрально округляет глаза. «Как же! Мой главный соперник за любовь, Розочки!» Алан весело глядит на меня. Жакоб был соперником Симона только в фантазиях самого Симона. Для остальных Жакоб был прекрасным принцем, а Симон — тщедушным головастиком с тощими ножками-спичками. «А вот этого не надо!» — восклицает Симон. «Ноги у меня в самый раз!» Он указывает на них и подмигивает мне. Я снова от смеха. «А теперь...» После недолгой паузы торжественно произносит Анри. «Попросим Хоуп рассказать немного о себе». «А ноги Симона не самая интересная для нас тема». Все трое смотрят на меня с ожиданием. Я откашливаюсь, вдруг смутившись от того, что оказалось в центре внимания. «А mm. что бы вы хотели знать?» Аллан сказал, у вас есть дочь?» Спрашивает Андрей. «Я киваю, да. Они. Ей 12 лет». Симон улыбается мне. «Ну, а еще что? Хоуп, кем вы работаете?» «Я держу кондитерскую?» — ответив, я, бросая взгляд на Алана. «Ее открыла бабушка в 1952 году. Все там выпекается по ее семейным рецептам. Отсюда, из Парижа». Алан восхищенно крутит головой. «Потрясающе, да?» — обращается он к друзьям. «Она все эти годы хранила традиции нашей семьи!» «Было бы совсем здорово, — говорит Анри, — если бы сегодня она принесла нам что-нибудь из своей выпечки». «Ты вот, Аллан, об этом не подумал!» Аллан шутливо поднимает руки вверх, как бы сдаваясь, а Симон наклоняет голову на бок. «Пусть Хоуп хотя бы расскажет нам о некоторых своих шедеврах», — предлагает он, — «а мы будем представлять, как едим их!» Посмеявшись, я начинаю описывать кое-что из своих изделий, то, что сама люблю больше всего. Сообщаю, какие мы делаем штрудели, чизкейки, а бабушкин пирог-звезда делюсь я своими наблюдениями, удивительно похож на выпечку, которую я обнаружила накануне в парижской ашкинаской кондитерской. Мужчины улыбаются, кивают, а я перехожу к следующим лакомствам. Рогаликом с флердоранжевым ароматом, пикантному печенью с анисом и фенхелем, сладким фисташковым пирожным с медовой пропиткой. Андрей и Алан смотрят на меня с недоумением, а у Симона вид такой, будто он встретил привидение. Вся кровь отхлынула от его лица. С нервным полусмешком я прерываю свой рассказ. «Что такое?» «В традиционной еврейской кулинарии нет ничего подобного. Никогда о таком не слыхал», — объясняет Анри. «Ваша бабушка не могла научиться этому у родителей». «Я вижу, как Анри и Симон переглядываются». «В чем дело?» — снова спрашиваю я. Первым заговаривает Симон. «Хоуп», — произносит он негромко и без тени насмешки, — «мне кажется, это мусульманские сладости из Северной Африки». «Мусульманские?» — переспрашиваю я. «Как это?» Анри с Симоном снова посматривают друг на друга. Алан как будто тоже начинает понимать, что они имеют в виду. Он о чем-то спрашивает по-французски, услышав ответ Симона, шепчет. Не может быть. Разве такое возможно? Да о чем вы? Я подаюсь вперед, встревожившись от этих недомолвок. Старики, не обращая на меня внимания, обмениваются еще несколькими стремительными французскими фразами. Алан смотрит на часы, кивает и встает. Его друзья тоже поднимаются. Идем, Хоуп. Говорит Алан, Нам нужно успеть кое-что проверить. Да что происходит, не понимаю я. Разве у нас еще есть время? Алан вновь глядит на часы. Я тоже сверяюсь со своими, сейчас почти восемь. Должны успеть, повторяет Алан. Это важно. Идем, вещи возьми с собой. Схватив свою спортивную сумку, я тороплюсь за мужчинами, молча выходящими из квартиры. Куда мы идем? Спрашиваю я, пока Анри голосует, пытаясь поймать такси. «В Парижскую соборную мечеть», — отвечает Симон. «В Великую мечеть». Я изумленно гляжу на него. «Погодите, мечеть-то нам зачем?» Элан дотрагивается до моей щеки. «Доверься нам, Хоуп». Он улыбается, глаза возбужденно блестят. «Мы все тебе объясним». По дороге.